Глава одиннадцатая. На рассвете Томас и Калика покинули Кремль Шахрая. Одного коня Шахрая любезно заменил, тот прихрамовал, а местный канавал брался за неделю подлечить его травами. Томас старался не думать о женщине, которую оставили гордому и властительному князю. Конечно, ей просто повезло, будет жить в чести и холе, но опаскудненькое чувство не оставляло, будь то совершил что-то нехорошее. А что, сдал против ее воли? Но разве всех женщин не выдают против их желаний, даже королевских дочерей? Я должен думать о Крижине, сказал он вслух, и о Чаше. Он заметил, что Калика поглядывает на него с каким-то болезненным интересом, гораздо большим, чем того требовали обстоятельства. Что-то случилось? Нет, ответил Калика. Просто меня очень занимает соотношение между надо и хочу. Я всегда живу по надо, или почти всегда. По крайней мере стараюсь жить всегда. Уверен, что если бы все жили по надо, мы бы уже стали вровень с богами. Но так умеют жить только волхвы, да и то не всегда. А остальной народ все еще чересчур близко к своим пращурам, волкам. Томас сказал нравоучительно: "Сэр Калика, Господь сотворил человека по своему облику и подобию из простой глины." Тогда почему он себя ведет как зверь? Тебе лучше поверить во что-то другое. Например, твой Господь, возжелав сотворить человека и не найдя под рукой подходящей глины, превратил в людей стаю волков. А что? Величие и мощь твоего Бога не умаляет, зато многое в человеке объясняет. Мысли Томаса были все еще на оставленной женщине. Спросил Хмуро. И женщин из волков, и из обезьян, если судить по повадкам. Так вот, все люди знают, что должны жить разумом. Даже самый тупой, что в соплях путается, и тот знает. Но и тупой, и умный одинаково живут чувствами, как собаки, кошки или гусеницы. Даже когда думают, что сейчас-то идут по уму, а на поверку оказывается, что вожжи всё равно держит либо похоть, либо жадность, либо ещё что похуже. Томас сказал не впопад. Царка Лика, хорошо ли мы сделали? Не строй церкви, ответил Калика. Пристрой сироту. Вот мы и пристроили. Что тебе ещё? Не знаю, ответил Томас Угрюма. Гадко мне как-то. Но разве у нас был другой выбор? Томас вспомнил нацеленные в его грудь копья и арбалетчиков за дубами, передёрнул плечами. Ты прав. Разве и не лучше в замке, чем глотать пыль и грязь с нами? Ты прав. Так чего тебе ещё? Гадко мне, сказал Томас со злостью. Мало ли, что умом я понимаю, а может нам ум даден вовсе дьяволом. Не знаю, Сэр Калика. К исходу второго дня Томас начал поворачивать коня. Олег словно чуял что, насторожился. Куда? знаешь, буркнул Томас. Возьмёшь Кремль штурмом, аль осадишь? Не искаль зубы, Сэр Калика. Ом говорит, что мы сделали верно, но рыцарская честь сказала, что я сподлечил. И ещё, если обещались довести её к жениху, то и должны выполнить, хоть кровь из носа. Он пустил коня обратно. Каликан, нахмурившись, поехал сзади. На лице его было странное выражение. Они проехали не больше двух вёрст, когда Томас ргнулся и натянул поводья. Навстречу нёлся галопом всадник на взмыленном коне. Конь под ним шатался. За ним скакали ещё пятеро. Судя по крикам и выражениям лиц, они догоняли убегающего. Томас прижпорил коня, выхватил меч. "Кто бы ты ни был, рыцарь всегда на стороне слабейшего". Он наклонился к шее скачущего коня. Тот перешёл в тяжёлый галоп. Руку Томас начал медленно заносить для страшного разящего удара. Садник приблизился, ветер сорвал капюшон с головы. Томас ахнул и едва не выронил меч. Яра пронеслась мимо, не подарив его взглядом. Томас едва успел перегородить дорогу ее преследователям, обрушил меч справа налево, действуя как славянский мужик оглоблей. Удар пришелся плашмя, одного вышиб как чурку в лапте, тот улетел за дорогу, а второго достал концом. Благо двуручный рыцарский меч размером в самом деле с оглоблю. Двое успели подать коней в стороны, проскочили. пятый, раздирая рот коня уделами, поднял его на дыбы перед Томасом. Рыцарь чуть подал коня назад, с мечом в руке приглашал к бою. Однако противник, глядя через плечо Томаса, ахнул. Конь под ним опустился на все четыре. Томас крикнул, оглянулся, снова обернулся к пятому. Тот повернул коня и погнал его прочь. Конь под ним шатался, бока ходили ходуном. Томас швырнул меч в ножны, По дороге ползали, роняя кровавые сопли двое, а еще двое лежали, как после казни на санцепьке, будто в сладком изнеможении, разбросав руки и ноги. Калика держал коня Яры под усы, да тот и не пробовал вырваться, хрипел, ронял пену, дико вращал налитыми кровью глазищами. А, это ты, сказал Томас. Это она, подтвердил Калика. Томас посмотрел мимо Яры. Прости, если помешал вашей охоте. Она посмотрела холодно вдаль, но не мимо, а сквозь железного рыцаря с его доспехами, выкованными в лучшей миланской оружейной. Он ощутил этот холодный взгляд у себя внутри, сердце дрогнуло и застыло, схваченное ледяными пальцами. "Я просто ехала в земле ботричей", сказала она. "Куда ехали эти люди, я не знаю. Их беда, что неслись сломя голову", вмешался Калика. "Нельзя так. Вот и сейчас налетели со слепу, едва с ног не сбили. Томас поглядел вслед последнему уцелевшему. Тот удалялся уже шагом. Конь едва плелся. Вид у надменного Томаса был таков, что, зная он за кем гонятся эти пятеро, ни за какие пряники не стал бы вмешиваться. Шахрай вышлет новую погоню, заметил Калика. На этот раз настоящую. Он узнает не скоро, бросил Томас. Конь последнего уцелевшего вот-вот падет, а пешком до замка еще версты три. Если Шахрай уже не скачет в догонку, а он может? Калика кивнул. Да Томас и сам видел, что спрашивать глупо. Шахрай бросит все силы, чтобы вернуть Яру. Догоняем, ответил Олег. Яра виднелась уже далеко впереди. Она ехала не оглядываясь. Конь под ней медленно приходил в себя после скачки. Калика изловил трёх коней, Томас поймал четвёртого. Кони были измучены долгой скачкой, но ещё могли послужить, если чаще пересаживаться с одного на другого. "Догнали Яру", Калика крикнул. "Твой конь запалился". Томас предлагает пересесть на полусвежего. Оба, Томас и Яра, посмотрели на него с великим удивлением, а Яра ещё и с недоверием. "Всё же пересела?" А Томас, похлопав замарённого конька по взмыленной шее, посочувствовал с фальшивым лицемерием. Да и прямо дракон такое нести. Яра уже удалялась, её конь шёл бок о бок с конём Калики. Держались они так слаженно, что у Томаса зачесались руки сбросить друга на землю, а самому ехать рядом со змеёй с лиловыми глазами. Вот так же касаясь своим стремлением её, где пламенеет красный сапожок из мягкой кожи, Лес стоял впереди черной непроходимой стеной. Олег лишь смерил его сумрачным взглядом и в ближайшей веси холоднокровно продал коней. Яра лишь поморщилась, а Томас сказал с благородным негодованием: "Сэр Калика, иногда мне казалось, что ты человек благородного происхождения, а теперь за версту вижу, что ты даже не рус вовсе". "А кто?" "Цыган", заявил Томас убежденно. "Это они постоянно продают да покупают коней". Калика пожал плечами. Я продаю с выгодой. Мы продали восемь простых, а когда минуем лес с его буреломами, купим на эти деньги четверых добротных. Я ей говорю, что ты цыган. Калика замедленно запустил пятерню в рыжие волосы на затылке, почесался наслаждением. Кто знает? Может и цыган тоже. Я рассказал ей давита. Не ангел точно. У цыгана так кошелёк с деньгами не срежут. Томас потемнел, Полдня шел через лес, такой подавленный и молчаливый, что даже Яре вроде бы стало жалко молодого рыцаря. Калика вел через чаще, прислушивался. Дважды они слышали стук копыт, ругань, затем голоса преследователей стихли. Отдыхать Калика не давал, гнал и гнал через лес. Яра снова стерла ноги, но терпела, не желала унижающей человека жалости, тем более от этого отвратительного, надменного, бесчувственного англо. который весь в железе, как перловица в раковине, словно такой же слезняк и не умеха. Она вспомнила его белую нетронутую загаром грудь, густые кудрявые волосы на широких пластинах мышц, два узких шрама слева от ключицы, и кровь прилила к щекам, а ноги потяжелели еще больше. Привал был как отпущение всех грехов. Яра ощутила такое облегчение, что едва не потеряла сознание. Мясо выпадало из ослабевших пальцев, а челюсти едва двигались. Она засыпала от изнеможения с куском хлеба в руке, когда донёсся приглушённый голос. Они близко. Оставили коней? спросил Томас. Шахрай всё оставит, кроме этой женщины. Вот дурак, а? Ты сам говорил, на дураках мир держится. Затаимся или ты затаись, присмотри за Ярой, а я схожу посмотрю. Послышалось шуршание, затем голос Томаса: "Я пойду. Мы пойдем по твоим следам, пока сможем, конечно. Лады, как потеряешься, сразу схоронись и жди." Шаги колики удалились, стихли. Я, рас усилием разомкнула слепающиеся веки, вздрогнула. Тьмнота была такое, словно она не раскрывала глаз. Из тьмы медленно выступали деревья, а на темнеющем небе уже поблескивали звезды. Томас властно поднял её на ноги. Надо идти. Я помогу. Яра вяло отстранилась, вложив в это движение все душевные силы и остаток телесных. В голове гудело, виски начало ломить тупой болью. Она чувствовала, как рыцарь вешает её мешок на свои плечи, но сделал вид, что не заметила. Пришлось бы благодарить, а кто знает, какой благодарности возжелает этот наглец, которому там какие-то новостойки доказывали преимущество ислама. Они шли в темноте, и она стукнулась ему в спину так, что думала, собьёт с ног. Наконец, его сильная рука ухватила её за локоть, удержала. Нескольким мгновением слушали ночь. Тишина стояла мёртвая. Она даже чувствовала что-то противоестественное в такой тиши. Наконец, она решилась освободиться от его руки. Шевельнулась, но пальцы стиснулись с такой силой, что едва не вскрикнула. Почти одновременно донёсся волчий вой. Томас пригнулся, потянул её вниз. Я раздражалась, понимая, какой дурой оказалась, и что в самом деле могла погубить их всех. Томас прижал её к земле. Она слышала его дыхание. Он был тяжёл, как скала, хотя она чувствовала, что опирается на локти. Потом в ночном воздухе что-то произошло. Она ощутила лёгкое движение, словно огромная сова бесшумно пролетела над ними. Томас вжимал её в землю. Пальцы второй руки накрыли её рот. От него тоже пахло потом, а у неё был хороший конь. Она любила его купать и чистить, любила его запах. Она расслабилась. Это было незнакомое, приятное чувство. И приятно было ощущать его сильные пальцы на губах. В ночи раздался другой волчий вой. Томас напрякся, шипнул: "Оставайся здесь. Не двигайся". Он неслышно исчез, но с ним ушло и ощущение защищённости, надёжности. Теперь она лежала на спине, открытая всем опасностям. Его не было долго, она издёргалась в ожидании. Волком выл без сомнения Калика. Удивительно, что Томас понимал. Элиу у всех воинов похожие знаки. Когда Томас возник рядом, она ощутила такое облегчение, что непроизвольно ухватила рыцаря за руку. Он был слишком занят разговором с Каликой. Тот явился тоже, не заметил даже. Она же сразу ощутила уже испытанное чувство защищённости. Они двигались через лес зигзагами. Яра сразу потеряла направление и поворачивали часто. Иногда затаивались, без всякой причины останавливались, не ухали в воздух. Один раз ей показалось, что уловила запах дыма, но ощущение сразу же исчезло. Ветки скрывали небо. Она не могла понять, как находят дорогу, однако мужчины часто задирали головы, что-то высматривали. Постепенно ноги стали тяжелыми, а мешок на спине таким, какой собиралась нести. Потом еще тяжелее и еще. Наконец она тащила целую гору, а ноги были тяжелыми, как на ковальне, и такими же поворотливыми. следы ночёвки засады они нашли за 2 версты от костров томас объяснил что имеют дело с опытными воинами только не умелые спят ночью возле костров умелые возле костров лишь ужинают а спать уходят далеко дорога вышла из леса а дальше в двух-трёх верстах на крутом холме виднелся грозный замок именно замок они терим а холм явно насыпан человеческими руками Боги создавали холмы для красоты или забавы, не думали, что будущие людишки даже их приспособят для обороны. Да и пустошь вокруг замка не сама по себе возникла. Лес здесь рубили и жгли нещадно, а каждую весну выпалывали молодые дубки и берёзки, даже кусты, под прикрытием которых можно подобраться к замку. При взгляде на замок Томас ощутил мурашки по коже. Среди оранжевого мира поздней осени На фоне синего чистого неба он был как вызов красоте небу. Он был мёртв, от него несло смертью. Крепостная стена из каменных глыб, ни одного бревна, сам замок похож на гигантскую серую глыбу с узкими щелями бойниц, глубокий ров вокруг холма, второй ров вокруг замка прямо под крепостной стеной блестят натыканные в землю обломки кост и остро заточенные колья. Узкий подъёмный мост ныне поднятый. Тяжёлые глыбы камня на стенах, готовые обрушиться на голову осмелевшего постучать в ворота. Томас с неудовольствием покачал головой. Без замков и крепостей не обойтись, но зачем своё жилище делать таким нарочито страшным, неприятным? Калико предположил. Я знаю жуков, что едят только траву, а прикидываются звероедами. Есть мухи, что отжали часы, и не отличишь. Боюсь, что это не тот жук. Как собаки похожи на своих хозяев, так и замки. Я по облику замка могу сказать, каков здесь хозяин. Калика с любопытством посмотрел на рыцаря. Томас перехватил взгляд Яры, присохнился. Он высок ростом, худ, черен, как ворон, жилест. Ему около сорока лет, в полной силе. Ну-ну, подбодрил Калика. А нрав? У собак и нрав, как у хозяина. Он свиреп, лют, но осторожен. Тоже окружает себя защитным рвом и валом из стражей, а прорваться к нему можно только через подъемный мост его личного дворецкого. Однако при нужде он сам хватается за меч. Нет, похоже, пользуется боевым топором и орудует им быстро и умело. Откуда видно? Человек, который так тщательно строил замок, проводит больше времени в упражнениях с оружием, чем за пиршественным столом. Думаю, ему предложить две, а то и три телиги наших Ярослав, он и не посмотрит в их сторону. Это не тупоголовый слюнтяй шахрай, который Ладно, ладно, прервал Калик, видя, что рыцарь мгновенно вскипел. По лицу пошли красные пятна гнева, а жилы на лбу вздулись. Ты скажи, как нас примут? Томас долго думал, мерил взглядом высоту стен, смотрел на едва видные бойницы. Ответил неожиданно: Нам лучше идти мимо. Ого. Я не жду ничего доброго от хозяина этого замка. Неожиданно раздался голос Яра. Мудрый колик лучше послушать этого железного чурбана. Сам знаешь, ворон ворону глаз не выклюет, а дурак дурака видит издалека. Ему виднее. Если говорит, что там опасно, то лучше давай-ка мимо. Томас хотел было сказать, что их спутник такой же колик, как он сарацин, но смолчал. Всё-таки злая женщина, хоть и с оговорками, но поддержала. Что было неожиданно приятно. Не так лестило, когда король похвалил его за штурм сарацинского лагеря и захват гарема султана. Хм. Вот, видишь, сказал он Калике. Даже женщина с её крохотным умом, а его, как говорит мой дядя, меньше, чем у сверчка в ляшке, понимает. Он свернул на тропинку, ведущую по опушке леса. Дорожка словно бы сама опасалась грозного замка. Кралась по самому краю и редко вовсе ныряла в лес, лишь завалы и заросли ее заставляли выходить из чащи. Так прошли с полверсты, когда Томас насторожился: либо мне чудится, либо не чудится, ответил Калика не весело. За нами погоня. Я давно чувю стон земли. Шахрай? Кто еще? За нами десятка три всадников. Кони идут тяжело, дружинники в полном доспехе и вооружены до зубов, и есть запасные кони, проговорил Томас медленно. Да что решать, сказал Калик с досадой. Надо спешить к замку. Каков там хозяин, бабка надо, сказала. А шахрай с живых шкуры теперь сдерёт. Томас ни слова не говоря, повернулся и побежал к замку. Они были к нему на полпути, когда из леса выметнулись всадники. Калик ока как в воду глядел. Они были огромные, овсадники в полном доспехе, скопьями в руках, мечами на поясах, щиты и луки притороченных к седлам. У каждого третьего за плечами торчал арбалет. Заорали, увидев, но трое уже во всю мощь неслись к замку. Яра начала прихрамывать, лицо ее было страдальческим. Тома с оглядывался, наконец преодстал, заорал бешено: "Да проснись же, да замка рукой подать!" Яра бежала, закусив губу. Глаза её были вытаращены, раскрасневшееся лицо некрасиво лоснилось от пота. Калико остановился с луком в руках, шире расставил ноги. Его руки замелькали так быстро, что Томас видел только смазанное движение. Стрелы ушли одна за другой, первая ещё не достигла цели, как её догоняли ещё пять. Томас, сцепив зубы, оставил Калику прикрывать их бегство, а сам тащил внука Ал Чуть ли не волочил Яро за собой по земле. Она однажды споткнулась, упала ему на руки. Он попытался подхватить её и нести, но она кое-как высвободилась, упёршись обеими руками ему в грудь. Томас заорал рассерженно: "Быстрее!" Они бежали, держась за руки. На стенах уже появились головы. На них смотрели заинтересованно, орали подбадривающие. Сзади нарастал конский топот, крики. Томас боялся оглядываться. Взбежали на гребень рва. Впереди был ещё один глубокий ров, заполненный водой, а за ним запертые ворота с поднятым мостом. Томас поспешно обернулся и едва успел выхватить меч. Сбоку блеснула сабелька Яр. Но Томас постарался закрыть своим телом принять нападающих на себя. Он знал, что бой будет короткий, и рубил яростно, остервенело, ибо за спиной была Яра и глубокий ров со зловонной водой. Лучше упасть под ударами боевых топоров, чем рухнуть в зловонную воду. Еще ни один рыцарь не выплывал в полном доспехе. Внезапно в той толпе, что лезла на него, толкая и мешая друг другу, начали падать с криками ярости. Прямо перед Томасом молодой гигант со скаленным лицом и вскинутым топором вдруг дернулся, топор вывалился из ослабевших рук, в албу торчала короткая арбалетная стрела. Заскрипело. Яра закричала: "Мост! Опускают мост!" Она ударила саблей могучего дружинника. Тот рубился с Томосом. Сабля помешала вскинуть щит вовремя, и двуручный меч Ангела разрубил богатыря до пояса. Яра дёрнула Томоса за пояс. Тот начал отступать, нащупывая ногой твердь. Окованные железом брёвна подъёмного моста опустились точно в стык, оба пятились, отражая удары. Сзади заскрепело ещё мощнее. Пахнуло запахом коней и попон, конской сбруи. Томас мгновенно понял, закричал: "Заперило, быстро!" За ворота замка распахнулись, оттуда выметнулся конный отряд. Брёвна застонали под тяжестью десятков тяжело нагруженных коней. Садники были в рыцарских доспехах с длинными копьями, за плечами развевались плащи. Томас и Яры едва успели прыгнуть за тонкие перила моста. Там оставалось место разве что зацепиться кончиками пальцев. Висели. Мост содрогался. Затем раздался страшный лязг и грохот. Две дружины сшиблись в сече. Из ворот выплёскивались всё новые всадники, уже разрозненные. Когда начали выбегать простые ратники с топорами, а то и мужики с вилами, Томас хотел перелезть обратно через перила. Но все силы изтратил на жаркую схватку. Руки дрожали и не слушались. Он цеплялся за истёртое дерево, молил Богородицу, чтобы не дала сорваться в злавонную воду сейчас. Если уж сумел уцелеть в бою, где дрались с женщиной спина к спине против двух десятков. Рыцари из замка теснили дружинников Шахрая, а на мост, избегая схваток, выбежал Калика. Он был растрёпан, на щеке пламенела кровавая царапина. Лик был диким, но сразу же стал спокойным, когда увидел Томаса и Яру целыми. Яра перескочила через перила, подбежала к Томасу и подала руку. Он сцепил зубы. Неужто дожил до такого позора? Женщина спасает. Собрался силами и полез. Полез сам, перевалившись через перила, как мешок с отрубями. В воротах стояли трое. У них была осанка людей, привыкших повелевать. Томас вскинул руку. Спасибо. Крупный тучный человек с расплющенным носом и шрамами на лице отмахнулся. Не стоит благодарности. Они вторглись в наши земли. Да, это серьёзно, согласился Томас. Калика и Яра подошли и стали рядом. Человек с расплющенным носом рассматривал пристально. Взгляд был неприятен. Затем неожиданно улыбнулся. Если хотите, можете перевести дух в замке или даже заночевать. Томас открыл был рот. Глупо отказываться, как неожиданно вмешалась Яра. Конечно, конечно. Мы обязательно воспользуемся вашей любезностью. Я смертельно устала. Мы переночуем, а в путь отправимся утром. Томас раздражённо пожал плечами. Час назад её пришлось бы тащить в этот замок на верёвке, а сейчас сама рвётся в раскрытые ворота. Вот и пойми, женщин. Впрочем, он сам идёт на ватных ногах. Никогда доспехи столько не веселили. Они пошли через ворота вслед за хозяевами замка. Калик ототолкнул Томаса. Всё как ты сказал, высокий, худой, чёрный как ворона, добавила Яра нежным голоском.